Глава 186. Мгновение. Давно пора возвращаться в рай. Жак, мой Жак только что познакомился с Натали Ким. Чистое совпадение. Случайности происходят не только по высшей воле. Бывают и независимые случайности, вызванные перипетиями жизни. Мы с Раулем, держа в руках наши сферы, спешим устроиться друг напротив друга и наблюдаем за развитием событий. Зажигаются наши сферические экраны. Ох уж эти люди, ворчит Рауль. Больше всего меня удручает их манера создавать пары. Мужчины и женщины торопятся сделать это, ещё не зная, кто они такие на самом деле. Часто их толкает на это страх одиночества. Молодёжь, вступающая в брак двадцатилетними, это как строящиеся дома, которые, достигнув первого этажа, решают расти вместе, уверенные, что ритм у всегда будет одинаковым. Достигнут крыши, перекинут мостики. Вот только успех приходит крайне редко. Потому-то разводов всё больше. На каждом этапе развития сознания возникает потребность в новом партнёре. Собственно, для пары нужны четверо: мужчина плюс его женская половинка, женщина плюс её мужская половинка. Два полноценных существа уже не ищут в других того, чего недостаёт им самим. Тогда они могут соединяться, не фантазируя об идеальной женщине и идеальном мужчине. Они нашли их в самих себе. формулирует мой товарищ по небесному одиночеству. Мнишь себя Эдмондом Уэлсом, усмехаюсь я и предостерегаю. Сначала короткие формулы, а там глядишь, и до энциклопедии дойдёт. Он с писиво надувается и притворяется, будто не слышал моего предупреждения. Что там у тебя творится? болтают, спорят, как Жак Паршива с перевязанной головой.